«Лиззи. 15 июля. Среда». Сэм ждал меня рядом с офисом «Янг энд Крейн», когда я, наконец, вернулась из Райкерса. Рядом с ним на скамейке стояла спортивная сумка. Он сидел, подставив солнцу лицо, скрытое за солнечными очками. «Он от меня уходит», — подумала я. «Печаль. Вот что я чувствовала. Печаль от того, что Сэм захотел уйти». Печаль от того, что мне казалось, что это не худший вариант для нас обоих. Что нас ждало бы дальше? Нашей семье причинён такой ущерб. Сэм признался, что он мог бы мне изменить. Я поверила, что он способен на убийство. Разумеется, я отчаянно хотела доказать, что это не так, но я допускала такую возможность. А что я сама натворила? Я смотрела сквозь пальцы на зависимость Сэма прикрывая всё любовью, не говорил ж о моём вранье. Я села рядом, закрыла глаза и тоже подставила лицо солнцу. Какое-то время мы сидели так бок о бок, долго молчали. Наконец Сэм взял меня за руку. "Куда ты едешь?" спросила я. "Да. Начинается дорога длинная в 3 месяца минимум". Я распахнула глаза и уставилась на него. Правда? Да. Всё уже организовали. Я позвонил маме. Она оплатит моё пребывание в лечебнице. Она была на удивление добра, в своей обычной уклончивой манере. Не уверен, что она расскажет отцу, но может, оно и к лучшему. Он вздохнул. Прости, что у меня ушло на это так много времени. Я прошу прощения за всё. Я сжала руку Сема, и я «Я хочу все исправить», — продолжал Сэм. «По крайней мере, исправиться. Обещаю». Он замялся и потупился. «Я обещаю попробовать». У меня сжалось горло. «Знаешь, ты не единственный, кто совершает ошибки». Сэм посмотрел на меня. «О чем ты? Сейчас сложно было вывалить на него всю историю о моем отце. Да я и сама пока еще не решила, какую роль в ней отведу отцу, а какую себе». Но я не сомневалась, что не договаривать и обманывать это одно и то же. А я больше не буду врать никому. Я покачала головой. Это не касается нас. Это касается моей семьи. Но кое-чего. О чём ты имеешь право знать? Вернее, имел с самого начала. Особенно если учёшь, что это было с нами всегда. Но это может подождать, я обещаю. Сейчас важно, чтобы тебе стало лучше. Ты должен сосредоточиться на этом. Просто знай, что и я не идеальна и никогда не была. Мы ещё немного помолчали. Как думаешь, если у меня получится, этого будет достаточно для нас, хотел он сказать. Я заглянула в его глаза в поисках будущего, которое никто из нас не мог рассмотреть, а потом сделала единственное, что было правильным наклонилась и поцеловала его а потом сказала ему правду я надеюсь